заставить говорить о себе. Это выражение, прилагающееся в любом обществе к женщине, у которой есть любовник, в Сен-Жерменском предместе могло применяться к женщинам, публикующим книги, а в среде комбрейских буржуа его применяли по отношению к вступающим в неравные с той или другой стороны браки. Когда она вышла замуж за принца де Германта, Должно быть, там решили, что это лже-германт, проходимец. Для меня в торжественности титула и имени, в результате которой получалась еще одна принцесса-де-германт, не имевшая никакого отношения к принцессе, восхищавшей меня когда-то, которой здесь больше не было и которая, будучи мертвой, не могла защититься от покражи, заключалось что-то столь же скорбное, как знать, что... замком и всем, что было у принцессы Едвиги, владеет уже кто-то другой. В одном месте он называет покойную Мария Жильбер, в другом, о котором он сейчас, вероятно, вспомнил, Мария Едвига. В наследовании имен есть что-то грустное, так во всех наследствах. как в любой узурпации собственности. И из века в век, без остановки, будет набегать волна новых принцесс де Германт, или, скорее, будет одна тысячелетняя, замещаемая из века в век на своем месте другой женщиной, единственная принцесса Дагермант, не ведающая смерти, безразличная к изменениям и ранам нашего сердца. ибо и смыкает надо всеми из века в век тонущими в нем свое неизменно одинаковое древнее спокойствие. Конечно, эти внешние замены в известных мне лицах были лишь символом внутренних перемен, совершавшихся изо дня в день. Быть может, эти люди и продолжали заниматься теми же делами, но день за днем, Представления, составленные ими о себе, самих и близких им людях, постепенно отклонялось, и по прошествии нескольких лет под теми же именами были уже другие вещи и другие люди, любимые ими, и поскольку они сами стали другими, было удивительно, что у них все те же лица. Среди присутствовавших находился и видный человек, только что дававший показания на известном процессе. Единственная ценность его показаний основывалась на высокой морали свидетеля, перед нею единогласно склонились судьи и адвокаты. Это повлекло осуждение двух лиц. Так что, когда он вошел, возникло любопытствующее и почтительное оживление. Это был Мурель. Одному мне, быть может, было известно, что он был содержантом одновременно и Сен-Лу, и его друга. Несмотря на эти воспоминания, он приветствовал меня с радостью, хотя и несколько сдержанный. Он вспомнил наши бальбекские встречи, и эти воспоминания были полны для него юношеской поэзии и грусти. Впрочем, там присутствовали и другие люди, узнать которых я не смог бы по той причине, что не был с ними знаком, ибо время, как на отдельных людях упражнялось в своих химических опытах и на обществе в целом. Согласно моим представлениям, особая природа этой среды – Она притягивала к себе значительные царственные европейские имена и отталкивала, отстраняла неаристократические элементы, оберегала имя германтов, помимо того, что придавала ему последнюю реальность. И эта среда и сама подверглась в своем внутреннем строении, в устойчивости которого я не сомневался, глубинному ухудшению. Меня не так еще удивляло присутствие людей, знакомых мне по несколько иным слоям общества, хотя я полагал, что сюда-то они никогда не проникнут, как за душевность, с которой их здесь принимали, звали по именам. Совокупность аристократических предрассудков, снобизма, автоматически ограждавшие некогда ими германтов от всего, что не гармонизировало с ним, уже не действовало.